Глава четвертая. Было очевидно, что пожиратель душ приложит все свои силы для уничтожения предателя, а его главная сила – это дикие регаты, которых невозможно приручить. И сейчас на меня надвигалась стая, по меньшей мере из тридцати особей. Походу, пожиратель душ собрал летунов со всех окрестных областей. Это достаточно редкий вид регатов, но мне на них вечно везет.、А、раз мне всегда выпадает такая удача. то следовало подготовиться к худшему. Что я и сделал. Перед взлетом подготовил особое заклинание. Заранее четко вывел все нити, а затем уменьшил схему так, чтобы она помещалась в руке. И чтобы активировать его, мне стоило лишь поднять руку, что я и сделал. А в седле это оказалось гораздо удобнее. Я развернул зубастика и отпустил заклинание в воздух. Впервые не опасался вкладывать в него огромное количество маны. потому что впереди, как на земле, так и в небе, не было никого, кроме монстров. Всепоглощающее облако начало расширяться и опускаться. Трое летучих регатов попали в него, остальные притормозили и резко сменили траекторию вверх. Обычные монстры ринулись убегать, а облако поползло дальше, расчищая путь. После него и асфальта не оставалось. Но это мелочь для бронированных внедорожников. Вячеслав сидел на заднем сидении бронированного автомобиля, оборудованного антимагическим покрытием. Он в ужасе наблюдал из окна за происходящим. Машина резко остановилась, и молодой император вздрогнул. Впереди монстра ваше императорское величество. Да их там не меньше сотни, а может и больше, сообщил Вячеславу доверенный охранник, который сидел на переднем пассажирском месте. Летающий опускается, воскликнул водитель. Пока не поздно, мы можем вернуться в Смоленск, предложил охранник. Пока подождем, спокойно ответил император, продолжая наблюдать за битвой. Только никто не догадывался, чего императору стоило это спокойствие. Он был готов поддаться панике в любую минуту, но стоило ему увидеть в зеркале заднего вида Зубастика, как возвращалась надежда добраться до столицы живым. Уже и люди Алексея подключились. а император не сомневался, что они работали именно на князя. Давно он не видел такой умелой охоты. Да монстры этих людей словно не замечали. Только даже если это была магия, императору в этой машине она бы не помогла. Специальное покрытие на броне блокирует любые магические потоки. И Вячеслав каждый раз бледнел, когда думал, что же будет, если монстры повредят обшивку. Пожиратель убьет его быстрее, чем регаты. Император в очередной раз проклял день, когда согласился стать бессмертным. Надо было догадаться, что за красивыми речами странного существа скрывалось обычное предложение о рабстве. Смотрите, летающий регат пламя выпустил, да он монстра в пачками выжигает. Водитель с даром видящего был в полном шоке. Для этого мы и попросили Алексея Дмитриевича нас сопровождать, ответил Вячеслав. Такого бумага до、да、к нам на службу. размечтался охранник. Машины все еще стояли, выжидая, когда расчистится путь. Но внезапно яркий свет привлек внимание Вячеслава, будто солнце спускалось на эту грешную землю. И отчасти это оказалось правдой. Крики регатов заполнили всю округу. Этот свет уничтожал все, что встречалось у него на пути, и так до тех пор, пока световое облако не начало уменьшаться, а потом и вовсе. исчезла. Оно даже дорогу уничтожило, — в шоке воскликнул охранник, смотря на выезженную землю прямо по курсу. «Вот это я понимаю мощь!» Император и водитель находились в не меньшем шоке. «Ваше императорское величество, это же запретная магия», — осенила охранника. «Пускай. Сейчас нам главное выжить. А как, не имеет значения», — охмыкнул Вячеслав. Машины выдвинулись дальше. Как даже закончится выжженное поле? Да мне страшно представить, сколько энергии князь в это заклинание вложил. Очень много, задумчиво ответил император. Боюсь, что на подобные трюки во всей империи способен только князь Воронцов. А как же Архимаги? Император захотел объяснить. Архимаг сможет выжить после такого и может даже развеять заклинание. В общем, противостоять он этому свету сможет. Но создать заклинания с таким же запасом маны? Навряд ли. То есть, — начал охранник. То есть у Алексея Дмитриевича есть все шансы стать сильнейшим магом в Российской империи. Машины проехали вперед по расчищенному пути, а мне предстояло разобраться с летающими тварями, которые снова собирались в стаю. Три огненных регата еще оставались в стороне. А я направил Зубастика к стае обычных летунов, «Вверх!» — крикнул я питомцу, сопровождая приказ образом. Зубастик резко поднялся выше. А мой продвинутый монстр летал гораздо быстрее обычных. И вот я снова приказал ему застыть на месте. Он остановился, паря в воздухе своими огромными крыльями. «Залп!» — крикнул я. Надо было успеть, пока монстры пролетали прямо под нами. Зубастик раскрыл пасть, и вниз полетел столб синего пламени. Питомец поджарил своих собратьев, но не убил. И тут я достал свой главный козырь. Раньше хранить ее было негде, а теперь мое любимое оружие крепилось к седлу. Чтобы не вылететь, я уже был крепко пристегнут к седлу своеобразным ремнем безопасности. Но в первый раз освобождать обе руки опасался. Однако азарт сражения уничтожил всякий страх. И я потянулся к винтовке. Ловким движением отсоединил ее от седла, а затем прицелился. Черт, а делать это в воздухе, когда меня мотает вверх-вниз, не так-то просто. А еще и целиться вниз, в тех, кто тоже находится в полете. Времени приспосабливаться к ситуации не было, поэтому я прицелился как мог и нажал на спусковой крючок. Первая пуля рассекла небо своим тонким лучом и устремилась вниз, минуя тварей. Вторая тоже ушла в молоко. Я уже начал жалеть об идеи с винтовкой и хотел перейти к заклинаниям, хотя их плести в полете было бы не легче. Но третья пуля угодила точно в цель, но я лишь ранил монстра. Следом пустил четвертую, и небо окутало в вспышку света. Тем временем один из летунов подобрался к зубастику снизу, но мой регат вовремя среагировал и рванул вперед. Мы быстро оторвались от стаи, но они переключили свое внимание на машины и пришлось действовать по старой схеме. Убил тех, кто был рядом, и снова вперед. И так рывками, пока в живых не осталось два самых сильных и больших регата. Эти объятые пламенем монстры были не слабее Зубастика. Я вернул винтовку на место и крепко схватился за ручки седла, потому что Зубастик передал свое намерение вступить в схватку. И рванул к летуну. Тот раскрыл пасть, выпуская на нас магическое пламя, и я пригнулся, но оно меня не обжигало. Подняв голову, я понял, в чем дело. Зубастик разогнал свой огонь так, чтобы он полностью укутал меня. Питомец рванул к врагу и вцепился в его шею, выпуская огонь из пасти. Тварь заревела от боли, но у Зубастика были все шансы победить, если бы второй вражеский монстр не набросился сзади. Но я успел среагировать и вытянул к нему руку, раскрывая магические каналы, ударил вспышкой света и отогнал монстра, выигрывая время зубастику. И снова в небе пронеслась вспышка света, да такая яркая, что мне пришлось прищуриться. Остался один. Зубастик полетел вверх по моей команде и затаился в облаках. Но они с собратом хорошо чувствовали друг друга, а мой монстр оказался быстрее. Он определил, где под нами находится враг, и сеганул вниз. Да так быстро, что я обеими руками вцепился в седло, а по венам растеклась новая порция адреналина. Да это круче, чем американские горки, а еще в тысячу раз опаснее. Зубастик встретил врага за лбом пламени, но тот увернулся влево, а я снова схватился за винтовку. Ну же, тварь, ты так просто от меня не уйдешь! Пока она делала разворот, я выстрелил. И еще трижды. Но лишь две пули угодили в летающую цель. И еще одна. Магическая пуля пробила голову монстра насквозь, а я отвернулся от очередной вспышки света. Под нами проехала колонна машин. Пока все целы. Ближайшие три часа мы с Зубастиком уничтожали наземные цели, которых тоже было немало. Мы изрядно вымотались, хотя впереди была... Еще половина пути. Регаты наступали со всех сторон и было тяжело, просто потому что я не мог разорваться. Но вблизи следующего города нам повезло. Видимо, люди императора велели местным дежурным выйти нам навстречу, и пока не взяли на себя оборону на отрезке в десять километров, мы смогли немного отдохнуть, а потом продолжили выжигать и стрелять по наземным целям. Только вот через час нам навстречу снова вылетела стая регатов. Десять особей, но ни одного способного управлять магией. Хотя это радует. Вперед прокричал я и зубастик ринулся навстречу стае. Я же начал стрелять в упор и так уничтожил сразу трех особей. Но остальные бросились в рассыпную. Ну вот, опять их по одиночке ловить. На это у нас ушло еще два часа. Затем мы продолжили выжигать наземные цели. А когда залетели в Московскую область, начался настоящий ад. Словно пожиратель душ согнал сюда всех монстров соседних областей. И единственное, что выручало, здесь было много небольших городов, и нам хорошо помогали видящие маги. Эх, жаль, что майорзенцы дальше Смоленской области не поехали. Они бы дали здесь жару. А вот рядом с самой Москвой регатов было мало. Просто потому, что их убивали раньше, чем они успевали дойти возле соседних городов. Уже начинался рассвет, но Зубастик спокойно перемахнул через стену. Видимо, и тот император постарался. Угроза осталась позади, и я направил Зубастика к своему родовому поместью. Он тоже безумно устал за эту ночь, а что хуже всего, у него заканчивался резерв магии, и в ближайшее время нужно срочно найти источник. Ведь в полете, со мной на спине, он попросту не мог поглощать магию, что оставалось от других особей. Для этого ему нужно было находиться максимально близко к жертве. Поэтому за ночь он поглотил лишь энергию нескольких, а потратил в тысячу раз больше. Отдыхай, дружище, сказал я монстру и погладил его по голове. Снега во дворе поместья навалила предостаточный регат, расположился в самом большом сугробе. Ну и пускай. Я же вернулся в дом, где остались только слуги и командующий ими Дворецкий. «Рад видеть вас, Алексей Дмитриевич», — поприветствовал он меня, стоило ступить на порог. «Взаимно. Я пробуду здесь до вечера. Посплю пару часов, а вы пока купите мне парочку зелий бодрости». «Будет исполнено», — кивнул Дворецкий. Я отправился в свою спальню и первым делом принял душ. С меня истекала черная вода. Конечно, за ночь под пламенем монстра ко мне прилипло немало гарри. Выйдя из ванны, я проверил уведомления на телефоне. Там была благодарность от императора и приглашение на совместный обед. Я же отправил ему сообщение, что приду только если он найдет Георгия Голицына. Ответ от Вячеслава пришел сразу. Император пообещал сделать все возможное. А я отправился отдыхать. После ночных сражений валился с ног. В таком состоянии я точно Гошу не найду. Однако через час меня разбудил звонок телефона. «Алло», — сонно ответил я, не открывая глаз. «Алексей, моя служба безопасности быстро вычислила, где Георгий Голицын. Эта информация вам не понравится. Умеет же интриговать. Сонливость как рукой сняло». «Слушаю», — ответил я. «Вчера он посещал родовой особняк, а утром камеры засекли, что он уехал из города. Был один, что странно для аристократа, точно странно. Перемещаться между городами без водителя и охраны на это способен только очень рисковый человек, либо ему в самом деле ничего бояться. Значит, он точно заключил сделку с пожирателем душ. Спасибо. Я вынужден отклонить твое приглашение на ужин, ответил ей императору. Понимаю, Лёш. Найди его, пока не случились беды. Уже выдвигаюсь. Я положил трубку и принялся собираться. Зелье бодрости уже доставили, поэтому за лпом выпил одну из них. Вот теперь сон можно надолго отложить. Я быстро позавтракал омлетом и выпил чашку кофе. Не стал пренебрегать приемом пищи. Теперь неизвестно, когда мне снова удастся поесть. Наверное, только на завтрашней свадьбе. Не нужно быть гением, чтобы понять, куда направляется Гоша. К родовому артефакту. Спешит пройти испытание. Я позвонил Диане, и она объяснила, как найти этот самый артефакт. Голицыны еще два века назад перенесли его в Московскую область, поближе к их родовому поместью. Когда я вышел на задний двор, Зубастик уже был готов к полету. Он успел отдохнуть и жаждал новых свершений. Его чувство нетерпения напрочь перебивало мою тревогу. Да. Сегодня будет тяжелый день. Я забрался в седло на спине моего монстра. Мы взлетели и снова без проблем покинули город, но Ригата уже не высовывались. Пока рядом не было императора, я не представлял для них никакого интереса. Лететь было недалеко. Только вот я не предполагал, что артефакт Голицыных находится на кладбище. Об этом Диана плавно умолчала. Машины Георгия Голицына здесь не было. Возможно, я опоздал, но нужно убедиться. Зубастик приземлился возле старого забора, от которого осталось только название. И я вошел на территорию. Но здесь были необычные могилы, точнее, их было меньшинство. Видимо, именно здесь хоронили московскую знать, потому что на территории было много склепов. И все целые, словно регаты, не пытались их разрушить, как это было с забором. Но чтобы не терять времени в поисках нужного, я набрал номер Дианы. Почему ты не сказала, что это кладбище? – спросил я, как только она ответила. Кладбище? – удивилась она. Я никогда там не была, только знала, как добраться, и то по словам отца. Аня одна. Какой сотен склепов мне идти? Ищи наш герб, не ошибешься, – нервно ответила книжна. Я положил трубку. Времени на разговоры у меня не было, как и на то, чтобы здесь каждый склеп осматривать. Саш, – позвал я брата. Да, спросил он и проявился предо мной. Ищите склеп с гербом Галицкиных. Братки вновь весь мой призрачный отряд рассредоточился в поисках. Вместе мы найдем этот склеп гораздо быстрее. Как и ожидал, уже через пять минут меня позвали. Лёша, я нашла, прокричала Лиза. Иду, крикнул я в ответ и подошел к непримечательному склепу. Только вот входа здесь не было, сплошные стены. «Значит, мы точно по адресу». На стене склепа была огромная гравюра в виде короны и скрещенных мечей. «Странная энергия исходит от этого места», — подметила Лиза. «Какая?» «Я же не чувствовал здесь ничего, кроме могильного холода». «Как от твоих некромантов?» «Кстати, и с ними было гораздо веселее», — ответила мертвая княжна. «На кладбище и должна быть энергия смерти». «Ничего удивительного», — ответил я. И приложил руку к стене склепа. Артефакт спал, а это было очень плохо, ведь пока он не передал дар первоисточника новому носителю, он всегда бодрствует, если можно так сказать про разумный артефакт. Лёш, ну что? с нетерпением спросила Лиза. Мы опоздали. Георгий Голицын уже ушел отсюда. Вместе с даром что так нужен пожирателю душ. И что теперь делать? предотвратить ритуал, не дать пожирателю душ воскреснуть. Но сперва надо узнать, где он собирается его проводить. Чтобы обезопаситься, он может выбрать любую точку мира. Я достал из кармана телефон и написал Вячеславу сообщение, чтобы на пограничных постах ни в коем случае не выпускали Георгия из империи. Перестраховаться стоило, однако она вряд ли это станет парню большой преградой. «А что будет, если мы и к ритуалу не успеем?» Поинтересовалась Лиза. Тогда мне придется самому бросить вызов пожирателю душ.